26 июня, суббота. Сегодня ты ужинаешь с моей семьёй. Сэмсом довольно посмотрел на меня, ожидая восторга. Что сегодня? Я не готова. Я запаниковала. До сих пор неловко от первой встречи в коридоре. Успокойся. Сам обнял меня, но я вырвалась. Я боюсь, что мне там говорить, как вести. Совершенно не знаю ваш этикет. Этикет создан для высшего общества. А у нас обычный семейный ужин, и ты проглашена в круг семьи. — И что? Как мне их называть? Ваше Величество? Высочество? На мою панику Сэм лишь рассмеялся. — Ты совсем не читала историю. У нас все просто. В семейном кругу мы ведем себя, как обычная семья. — Но ведь я не ваша семья. — Появился мандраж. — Зачем Сэм меня в такое втягивает? — Расслабься. Я с тобой. Рядом. Сэм поцеловал меня в макушку. Ты увидишь, что мы ведём себя не хуже и не лучше, чем самая простая семья. Ладно. Мы пришли в просторный зал с расписным потолком и подошли к столу, накрытому различными блюдами. Чего я только там не нашла. Похоже, у кого-то день рождения, но нет, для семьи Сэма это обычный ужин. Сэмль сразу представил меня семье, от чего я сильно засмущалась, ведь всё внимание обращено на меня. Но наконец-то могу рассмотреть его семью поближе. Отец, мама, Эсти. Знакомьтесь, Ариана, похитительница моего сердца. Приятно познакомиться с вами, улыбнулась я, почувствовав дрожание в голосе. Добро пожаловать, Ариана. Я Андрес Гарсия. Он по-доброму взглянул на меня, а я всегда представляла его суровым. Светлая кожа, средний рост, немного полноватое телосложение, но видно проступающие мышцы. Глубые глаза, каштановые волосы и широкие черты лица сильно выделяли его из семейного круга. Андреа одет в брюки и тёмную кофту, несмотря на жару и повод встречи. Моя Виоланта, и только для меня, Вилу. Андреа посмотрел на неё глазами, полными любви. Виоланта засмущалась, но в мою сторону не глянула. По-моему, Андреа обрадовался знакомству больше, чем все здесь присутствующие, и помог мне сесть за стол. Всемыл сел рядом, его сестра и мама сели напротив, а отец во главе стола. Ариана, расскажи нам, как вы познакомились? Наверное, нелегко удержаться от возможности встречаться с самим наследником Бристании. Виоланта глянула на меня, и её вопрос поставил в тупик. То ли обычный вопрос, то ли сарказм. В ней увидела всю схожесть с Эмили. Чуть смуглая, идеально гладкая кожа, не тронутая возрастом. Чёрные бездонные глаза, густые тёмно-каричневые, слегка волнистые волосы свисали чуть ниже плеч. Утончённые черты лица, как и её фигура. Хрупкое тело органично сочеталось с силой характера. На её взгляд хотелось выложить всё, что думаю, прямо как с Эмили. Меня спаса Андреев, перебив её внимание, Виоланта привлекала харизмой, весь вечер я не могла отвести от неё взгляд. Вилу, будь помягче, и Аляна всё расскажет. Андреас усмирил её и повернулся ко мне. Так как вы познакомились? Сэммиль ничего не рассказывала тебе до этого дня. Нам интересно, раз тебя позвали на семейный ужин. Мы познакомились 8 лет назад и случайно встретились недавно. Я не узнала его и заново влюбилась. И буквально вчера Сэм все рассказал о себе. Я непроизвольно улыбнулась, посматривая на Сэма. «Скучно!» — протянула Эстефания. «Эсти!» — Виоланта у коризни наглянула на нее. Эстефания выглядела как кукла с идеальными длинными каштановыми локонами, стройная в длинных брюках, топе на тоненьких лямках и на каблуках. Ее внешность смешалась. Волосы и широкие скулы от папы. Глаза, утонченность фигуры и характер, видимо, от мамы. Сразу и не скажешь, что ей двадцать, на вид взрослее, а по общению, как ребенок. Сэмюэль же унаследовал мамину харизму и папин характер. «Какая романтичная история, правда, Энди?» Виоланта обратилась к Андреасу. «Но я не понимаю, что означает ее интонация. Как получилось, что ты не знала, кто он?» «Куда деться от таких вопросов? Что отвечать?» Почему они так накинулись? Мама, хватит допроса. Сэмюэл наконец-то вставил своё слово. Это не допрос, Саму, я просто интересуюсь. Она улыбнулась и продолжила. Расскажи хотя бы, чем ты занимаешься. Сэмюэл незаметно для всех положил руку на мою коленку и приблизившись, шепнул: "И можно сказать, но если не хочешь, я поддержу". "Нет, всё нормально. Секреты Улыбаясь и прожигая взглядом, не унималась Стефания. "Нет", ответила я сестре Сэмы и повернулась к Виоланте. "Я, у меня свой бизнес, Маскарпонерия", ответила я, запинаясь. "Молодец, сама в таком возрасте управляешь бизнесом. Некоторым стоило бы поучиться", сказал Андреас, искоса взглянув на Стефанию. Она закатила глаза и встала из-за стола. "Аля", вызывающим голосом Эстя окликнула меня. Пойдём со мной, поможешь мне кое с чем? Семёльке внул мне, что всё нормально и можно с ней пойти. По крайней мере, я так подумала. Мы вышли в соседнюю комнату. Стефания закрыла двери и обратилась ко мне: "Давай, расскажи мне о своей любви и зачем ты здесь? О чём-то я не понимаю. Не притворяйся". Мы познакомились с ним случайно в парке. Да, сначала всё шло не так гладко, из-за тебя, между прочим, но теперь мы рассказали друг другу всю правду. «Из-за меня, говоришь? Не догадалась еще? Я расскажу. У меня отличные и близкие связи с Диего, помощником Саму. Слышал о нем? Он мне кое-что рассказал о плане Саму». «О каком плане?» «Следить за тобой, припугнуть пару раз». Но Саму скорректировал его и решил влюбить в себя и бросить жестким образом, чтобы преподать тебе урок. «А я частично помогала, как ты помнишь». Ты сильно задела его самолюбие, так что теперь будешь платить за бездумные поступки. Смотрю, план почти в самом разгаре. Жди следующего шага. Стефания более красочно рассказала о плане Сэма и с насмешкой оглядела меня, наслаждаясь реакцией. Я лишь улыбнулась ей в лицо, хотя отдалённая часть мозга верила: "Я не верю тебе. Сэмэл не поступит так, особенно когда узнал, кто я. Мы полюбили друг друга 8 лет назад. 8 лет" Да за такое время столько всего меняется. Ты уверена, что он помнит чувства к тебе? Между прочим, у него есть девушка, с которой они 3 года встречались, а вы сколько? 2 месяца. 10. Мне плевать, кто там и сколько у него. Ой, у него много кто был. А ты в курсе, что с последней он ещё не расстался? Я возвращаюсь. Я готов взорваться. Мы не договорили. А ты спроси у него сейчас. Послушаю его оправдания. Эстефания говорила слишком самоуверенно. Она готова пожертвовать отношениями с братом, предлагая спросить у него про план. Неужели ее слова — правда? Я поникла и молча пошла за ней. «Алия, все хорошо?» «О чем вы говорили?» — спросил Сэм, когда мы вернулись. «Теперь меня беспокоила его интонация. Боится разоблачения?» «Нет, все хорошо, мы мило пообщались», — натянута улыбнулась я. «Алия» Но в голове появилось хаоса из новых мыслей. "Алиана, у тебя на руке интересное кольцо с александритом", спросила Виоланта. "Да, подарок родителей. Как их зовут, чем занимаются?" "Аран и Лидия, но они приёмные родители. Мама работает врачом, а отец руководитель цеха. А где твои настоящие родители? Когда тебя удочерили?" Виоланта не унималась с колющими вопросами. "Вилу Достаточно. Эта тема неприлично. Андреас спас меня от допроса. Наконец-то от меня все отстали, и я погрузилась в размышления, не участвуя в общем разговоре. Аппетит пропал, к сладкому и не притронулась. С одной стороны, всё, что сказала Стефания, звучит слишком правдоподобно. С другой, слова Сэма никак не вязались с её рассказом. Мам, Стефания крикнула, что я испугалась. Смотри, кажется, братик сделал али предложение. Она фальшиво обрадовалась, но за этим явно скрывалось что-то ещё. Саму Андрель странно глянул на него. Это совсем не то, что вы думаете. Обычное кольцо, подарок. Я оправдывала Сема, не дав ему объясниться. Обычное кольцо, натянуто усмехнулась Виоланта. Ты знаешь, сколько оно стоит? Пахнет разборками. Стефанию явно забавляло всё происходящее. Я не Не успела я и начать, как Сэм перебил. — Алия, не надо, дальше я сам. — Отец, я сделал это, потому что люблю ее. — Ты говорил так и о предыдущей девушке. Ты правило забыл? — О, Алия, видишь, я оказалась права, а ты не верила, — усмехнулась Стефания. Дальше я не слушала и не участвовала в семейном скандале и оправданиях Сэма. Жар разнесся по телу, хотелось выйти на прохладный воздух. Но как назло, подали горячий чай, от которого стало душнее. Ужин однозначно не увенчался успехом. Я заёрзала, обмахиваясь рукой, но прохладнее не стало. Растегнула верхнюю пуговицу блузки и подобрала с шеи прилипающие от пота кудри. Но жар нарастал, от духоты кружилась голова и подташнивало. Стать и уйти казалось неприлично, но скрывать состояние я больше не в силе и попросилась у Сэма выйти на террасу. Он последовал за мной. «Не думай о них. Они тебя не знают и не доверяют так, как я», — сказал Сэм, оказавшись мы на улице. «При чем Десета? Они лишний раз подтвердили слова о Стефании. Какие? Ты после разговора с ней вышла расстроенной. Что она сказала? Тебя только это волнует. Твои родители только что намекнули, что я в твоем будущем никто. Я про это и говорю. Они не знают тебя. "Тобой всё иначе. Они поймут это позже, Аля." Сэм кинулся обнять, но я оттолкнул его. Тяжело держать в себе разговор со Стефанией. Я не выдержала и всё высказала. Нужно скорее разобраться и понять, продолжать наше общение или нет. "Это правда?" спросила я в надежде услышать "нет". "Да." Его признание ошарашило, без оправданий и лжи, простое "да". "Почему?" Сэм ничего не ответил и не попытался оправдаться. Его реакция вывела из себя, и я кричала, чтобы добиться объяснений. Почему ты молчишь? Как ты мог со мной так поступить? Поиздевался? В голове не укладывается. Настолько скучно живётся. Это так мерзко. Да, я хотел поиздеваться и развлечься. Всё, ты услышала ответ. Теперь пойдём. Его ответ прозвучал грубо. Сэмюэл схватил за руку, но я вырвалась. Его ответ вышиб меня из колеи. Я не знала, как принять все ситуацию с услышанной правдой. Хотелось провалиться под землю и не проживать день, а проснуться завтра дома и забыть эти пару дней как страшный, но интересный сон. Как я могла тебе довериться? Каждое твоё слово сплошная ложь. Самому не противно? Хотела, чтобы он осознал и признал свои деяния. Замолчи. Он сказал так грубо, что на душе стало тяжело. Я заплакала. Сил противостоять больше нет. Лишь хотелось молча уйти отсюда. Думаю, сложно не заметить, что меня трясло. Я всё мечтала, что сейчас проснусь и не нужно переживать всю трагичную ситуацию. Ты никогда не дашь мне шанса. Он приставил меня к стене, рукой провёл от плеча до запястья, а другой прикоснулся к щеке, смахивая солёные слёзы и поцеловал. Тело откликнулось совершенно не так, как я ожидала. Но найдя в себе силы, оттолкнула Самуэля. "Ты до сих пор играешь?" продолжила я тихим голосом, полным мне навести. "Ты не слышишь меня?" Семуэль старался удержать на мне взгляд, но я отвернулась. Один раз на него попалась и совершила большую ошибку, признавшись в чувствах. "Не хочу ничего от тебя слышать". Он стоял рядом со мной, в то время как в голове происходила дуэль между решением уйти или выслушать. В надежде, что всё окажется иначе, где он найдёт объяснение. Послушай меня. Да, это правда. Такой план я придумал в начале. Но Диего не знает всего. Я говорил, что действую по плану, чтобы он нас не трогал. Но только я знал. План рухнул в тот день, когда начал его осуществлять. Раз понял, что не могу и не хочу так поступать. Ты веришь мне? Я молча подошла к ограждению террасы. С южной стороны замка можно насладиться лишь видным лесом, конца и края которого не видно. Небо озаряли краски недавнего заката, и вдали виднелись звёзды. Я заяла и вдыхала свежий хвойный воздух. Он действовал расслабляюще. Пели птицы, и из сада послышались мяуканья павлинов. Плакать я перестала, но заложенность в носу осталась. Темаль подошёл и обнял меня сзади, шепча на ухо: "Ты мне не веришь?" После всего, что между нами было? Тяжело признаваться, что доводы и Стефани пустые, и наши самоотношения не игра. Сложно давался шаг, на который я решилась. Забирай. Я сняла подаренное кольцо и отдала Сэмюэля. Что ты делаешь? Возвращаю, чтобы не напоминало о твоей игре, когда она закончится. Даю тебе десять секунд подумать. Сэм давал мне выбор, но какой? О чем? 9 8 Ответь мне 4 3 Ладно, поверю тебе. Я сдалась на дело обратно кольцо, на доверие упало до нуля. Я знал, что ты у меня умная. Не поддавайся на уловки разлучить нас. Всегда помни мои слова, что я люблю тебя, клубника. Сэм крепко обнял меня. Знаю, как улучшить испорченный вечер. Сэм взял за руку и повёл в кафе на террасе второго этажа. Нужно чем-то или кем-то занять тебя, намекая на себя, сказал Сэм, чтобы ты больше ничего не выдала. Хорошо, что конфликт разрешился, но как мне теперь избавиться от мысли, что в один момент его любовь окажется игрой? Я расплакалась. Что мне делать? спросил Сэм. Я не могу сдерживать то, что чувствую. В такой ситуации в другом месте и в обществе я бы твёрдо стояла и доказывала свою позицию, пока не добьюсь результата. но в данный момент сдалась. «Алиана!» Назвав полное имя, он полностью привлек мое внимание. Я посмотрела на него. «У нас есть общее прошлое, хорошее и теплое. Я способен сделать больно или навредить моей Иле. Посмотри в глаза». «Не знаю», полуплача произнесла я, но в глаза смотреть не хотела. «Лучше останусь в сознательной ясности. Пусть теперь попробуют доказать, что не обидит». Неправильный ответ. Не дави на меня, ответила я. Услышала, как Сэм раздражённо вздохнул, понимая, что он не хотел больше об этом думать. Хочу побыть одна, заявила я. Сэм ушёл. Теперь я осталась с мыслями, которые кричали и не давали покоя. Обдумав всё, нашла Сэма, сидящего на диване недалеко от меня. Он смотрел на подсвеченный впереди город. Помню, как сидела по ту сторону и мечтала взглянуть на него из замка. Молча подсела в его тёплые объятия. Всё, что мне сейчас нужно чувствовать его тепло и поддержку. Я давно со своими друзьями не виделась. С друзьями? Не понял, к чему это сейчас. Это то, что ты надумала? Нет, просто сказала и всё. Те самые друзья, с кем ты отдыхала в клубе? Да, эти друзья. Забыла, как никто из них не спас от Марка. И что? Я же не с Марком собираюсь увидеться. Они не знали, что происходило. Ты ревнуешь? Ты их со мной сравниваешь? Думаешь, ты наследник Ньюштейна, и нет никого лучше тебя? Я пошутил. Сэм улыбнулся, а я не знала, шутит он или нет. Просто переживаю за тебя. Ложно отпускать, не пойми к кому. Ты серьезно? Алия. Я не хочу сейчас это обсуждать. А я хочу. Мне теперь никуда не ходить? Я ответил тебе. Тут больше нечего обсуждать. Я всё равно пойду, и ты не остановишь. Знаю, что придётся смириться с этим. Но я знала, мне не избежать слежки с его стороны. Дай мне заметить маленькую лазейку в слабости, и я разожгу там огонь, чтобы всё сгорело. Но я заметила его усталость и нежелание спорить в очередной раз. «Ладно. Я люблю тебя, клубника моя. Знай это». Сэмюэль прижал к себе, водя носом от щеки до виска. «Я тоже тебя люблю». Я растаяла от его тепла и прикосновений, повернулась и поцеловала. Мир вокруг приглушается, когда мы наедине. Вот что я чувствовала каждый раз в нашей близости. Мы лежали где-то до четырех утра и болтали обо всем подряд, иногда прерываясь друг на друга. Вдали за горизонтом появились первые лучи солнца, и мы отправились спать.